Корней Иванович Чуковский О себе Читает Ярослав Лукашов. Конечно, мне не слишком-то нравится, что меня именуют одним из старейших писателей, но ничего не поделаешь. Я пишу и печатаюсь 63 года. Помню Куприна молодым человеком еще до того, как он написал поединок и юного блока в студенческой нарядной тужурке. И мне самому удивительно, что я все еще не бросаю пера. Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него. Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии. И она с двумя детьми переехала на житье в Одессу. Вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей. Меня отдали в Одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен. Перепробовав много профессий, я с 1901 года стал печататься в одесских новостях. Писал главным образом статейки о выставках картин и о книгах. Иногда, очень редко, стихи. В 1903 году газета послала меня корреспондентом в Лондон. Корреспондентом я оказался из рук вон плохим. Вместо того, чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея. Читал Карлейля, Макколия, Хезлета, Декуинси, Мэтью Арнольда. Очень увлекался Робертом Браунингом, Россетти и Суинберном. Английский язык я изучил самоучкой. Газета перестала печатать мои письма из Лондона, далекие от злободневной тематики. Ими заинтересовался Валерий Брюсов и пригласил меня в свой журнал «Весы», где я начал усердно сотрудничать. Вернувшись в Россию, я пережил в Одессе дни броненосца Потемкина, побывал на мятежном корабле и познакомился со многими повстанцами. Настроение боевого подъема, которым в те дни жила Россия, естественно захватили меня. И поэтому, приехав в Петербург, я под влиянием революционных событий затеял издание сатирического журнала «Сигнал». К сотрудничеству в журнале привлек Куприна, Сологуба, Тэфи, Чумину, Дымова, Владимира Тихонова и многих других. После четвертого номера я был посажен в тюрьму и отдан под суд, за оскорбление величества, царствующего дома и так далее. Защищал меня при закрытых дверях знаменитый адвокат О.О. Грузенберг и добился моего оправдания. Сидя в придворилке, я стал переводить Уолта Уитмана, которым горячо увлекался. В 1907 году мои переводы вышли отдельной книжкой в издательстве «Кружок молодых» при Петербургском университете. Переводы были слабы, но книжка имела огромный успех, так как поэзия Уитмана вполне гармонировала с тогдашними литературными веяниями. В том же году вышла в свет моя новая, тоже незрелая, книжка. Критические очерки от Чехова до наших дней. Книжка разошлась очень быстро, и в течение той же зимы потребовалось новое издание. А еще через год вышла третье. Проработав больше года в мелкой прессе, худшая полоса моей писательской жизни, я сделался сотрудником «Нивы. Речи. Русской мысли», где поместил критические статьи о Гаршине, Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Куприне, Сергееве Ценском, Борисе Зайцеве, Алексее Ремизове, впоследствии собранные в двух моих книгах «Лица и маски» и «Книга о современных писателях», вышедших в 1914 году в издательстве «Шиповник». Еще в конце 1906 года я переехал в финское местечко коккалу где сблизился с И.Е. Репиным. Я горячо полюбил Илью Ефимовича, часто позировал ему для его картин и в течение нескольких лет редактировал его мемуары, часть которых он написал по моему настоянию. Эти мемуары, названные Репиным «Далекое близкое», впервые вышли в Москве лишь в 1937 году. Там же, в Куаккале, познакомился я с В.Г. Короленко и Н. Ф. Анненским. Бывали месяцы, когда я посещал их почти ежедневно. К этому времени у меня появилось немало друзей и знакомых в литературно-артистическом мире – Я близко узнал Алексея Толстого, Леонида Андреева, Н.Н. Евреинова, Аркадия верченко Т.Ф. Минского, Александра Бенуа, Кустодиева, Добужинского, Шаляпина, Комиссаржевскую, Яворскую, Собинова. И нашел истинного друга в лице академика Анатолия Федоровича Кони. К этому же периоду относится мое первое увлечение детской словесностью. Мои статьи, посвященные ей, собраны в книжке «Матерям о детских журналах» 1911. Тогда же я составил для шиповника сборник «Жар птица», где сделал попытку завербовать для служения детям лучших писателей и художников. В 1916 году А. М. Горький, возглавлявший издательство «Парус», задумал наладить в нем детский отдел – и пригласил для этой цели меня. Под его руководством я составил сборник «Елка» и написал свою первую детскую сказку «Крокодил». Издательство вскоре распалось, и я перекочевал со своим крокодилом в Ниву, которая в 1917 году стала давать особое приложение для детей под моей редакцией. Крокодил с первых же дней своего появления в печати полюбился малолетним читателям. И все же я испытывал в те времена острое недовольство собой и своей литературной работой. Мне была невыносима ее пестрота, ее раздробленность, ее легковесность. Мне хотелось отдать свои силы одной сосредоточенной многолетней работе. Об этом у меня был откровенный разговор с В.Г. Короленко. Короленко посоветовал мне... не растрачивать себя по мелочам, а засесть за большой основательный труд о Некрасове, так как Некрасов с самого раннего детства был мой любимый поэт. Я стал пристально изучать его жизнь и творчество. И тут обнаружилась позорная вещь. Оказалось, что через 40 лет после смерти поэта его стихи все еще продолжают печататься в исковерканном виде. Никаких комментариев к ним не было, и даже даты были сильно перепутаны. Кроме того, оказалось, что десятки наиболее ярких революционных стихов, изъятых старинной цензурой, все еще остаются под спудом и не могут дойти до читателей. Началась борьба за освобождение поэта от самоуправной цензуры. Чтобы установить канонический некрасовский текст, Я стал разыскивать в разных местах подлинные рукописи стихотворений Некрасова. Посетил вдову поэта Зинаиду Николаевну. Свел близкое знакомство с двумя его побочными сестрами, а также с дочерью Авдутьей Панаевой. И мало-помалу у меня собралось изрядное количество некрасовских рукописей. Кое-что подарил мне историк В. гучарский Кое-что сообщил в достоверных копиях Н. НФ. Анненский. Я опубликовал собранные мною тексты в газетах. И тогда в моей жизни случилось большое событие. Академик А.Ф. Кони, обладавший огромным фондом Некрасовских рукописей, прочел мои газетные статьи о Некрасове и решил предоставить мне хранившиеся у него материалы. Количество рукописей было так велико, что мне потребовалось Несколько лет для исследовательской работы над ними. Достаточно сказать, что здесь находились черновые и беловые рукописи поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Рукопись поэмы «Княгиня Волконская», «Черновики, сатиры, современники» и так далее, и так далее. Когда я изучил всю эту груду некрасовских рукописей, я обратился к родственникам поэта с предложением включить в издаваемое ими полное собрание стихотворений Некрасова около пяти тысяч новых стихов. Но они и слышать не хотели о каком бы то ни было изменении текстов. Только революция освободила поэзию Некрасова от зловредной опеки его корыстных наследников. В 1918 году Я показал А.В. Луначарскому имеющиеся у меня рукописи Некрасова и при его поддержке стал готовить к печати первое советское собрание стихотворений Некрасова. И здесь меня постигла неудача. Хотя я включил в это издание множество новых текстов, найденных мною и другими исследователями, главным образом В.Е. Евгеньевым-Максимовым, Хотя в смысле полноты новое издание значительно превосходило все предыдущие, к сожалению, я еще не овладел научными методами, необходимыми для подобной работы. Эти изъяны стали для меня очевидны, едва только издание вышло в свет. Они очень огорчили меня, и для того, чтобы их устранить, я тотчас же стал работать над новым изданием. поставив себе задачу, почти непосильную для одного человека – окончательно выработать канонический текст, свободный от цензурных искажений, и дать научный, историко-литературный и текстологический комментарий к каждому стихотворению Некрасова. Большим поощрением в этой работе был для меня положительный отзыв В. И. Ленина о первом издании книги, сообщенный мне А. М. Горьким и в. в. В. Воровским. Впоследствии Горький процитировал этот отзыв в «Правде» 14 марта 1928 года. Шесть лет я трудился над новым изданием Некрасова в книгохранилищах Москвы и Ленинграда. Самый процесс этой кропотливой работы дал мне глубокое душевное удовлетворение. Было приятно уйти от суетливой и пестрой газетно-журнальной поденщины к научной сосредоточенной деятельности. Я был воистину счастлив, что могу дать советским читателям освобожденные от многолетних искажений подлинные тексты Некрасова. Работа была неблагодарная, незаметная, трудоемкая, но это-то и привлекало меня к ней. Один реальный комментарий к поэме «Кому на Руси жить хорошо» отнял у меня около полугода. Чтобы прокомментировать сатиру «Современники» и разъяснить содержащиеся в ней намеки на тогдашних финансовых деятелей, я должен был целые месяцы изучать биржу 70-х годов. Закончив главный труд своей жизни, полное собрание стихотворений Некрасова, 1926 Научно прокомментированная, исцеленная от раны увечий, нанесенных им царской цензурой, я написал ряд историко-литературных этюдов, связанных с эпохой Некрасова. Эти этюды «Лев Толстой и Дружинин», «Неизвестный Петров», «Жизнь и смерть Николая Успенского», «Василий Слепцов» и другие вошли в мою книгу «Люди и книги 60-х годов». Плодами детального изучения этой эпохи были также два некрасовских сборника, том неизвестных произведений Некрасова с моими вступлениями к каждой находке, изданный под заглавием «Тонкий человек» и десятки статей о поэте, в правде, известиях, литературном критике, знамени, известиях Академии наук СССР. Тогда же я закончил свой давно задуманный труд – книгу Некрасов, которая вышла в издательстве «Кубуч» в 1926 году. Второе издание в Федерации в 1930 году. Недавно я перечитал эту старинную книгу. Многое в ней спорно, кое-что опрометчиво, но ее основная цель – смыть с Некрасова хрестоматийный глянец, представить его читателям не как абстрактного носителя таких-то и таких-то идей, а как близкого живого человека, была, мне кажется, в некоторой мере достигнута. Среди других волновавших меня всю жизнь литературных вопросов была проблема художественного перевода. Она интересовала меня с юных лет. Еще в весах я писал о переводах Шелли и Уитмана. В 1918 году А. М. Горький организовал в Петрограде издательство «Всемирная литература» и предложил мне возглавить англо-американский отдел этого издательства. Во времена всемирной литературы интерес к теории и практике художественного перевода сильно возрос. Так как СССР – страна разноязычных народов, стремящихся к постоянному обмену духовными ценностями, мастерство перевода стало играть у нас особую роль. Пытаясь установить, каковы современные методы этого мастерства, я написал – По желанию А.М. Горького, сперва брошюру, а потом и книгу, посвященную искусству перевода, которую исправлял и дополнял от издания к изданию. В 1941 году книга вышла под заглавием «Высокое искусство», а теперь, через двадцать с лишним лет, я снова переработал ее на основе новых материалов. Тема эта, дорога мне и нынче отчасти от того, что я и сам переводчик, перевел листья травы и демократические дали Уолта Уитмана, приключения Тома Сойера Марка Твена, Робинзона Круза Дефо, Жив Человека Честертона, Королей и Капусту О Генри и других. Есть у меня и еще одна тема, проходящая через всю мою жизнь психика малых детей. их титаническая работа по овладению в такие сказочно короткие сроки сложившимися формами родительской и прародительской речи. Эта тема воплотилась в моей книге «От двух до пяти», которая, конечно, никогда не была бы написана, если бы у меня не было четверых детей, а теперь уже и пятерых внуков, и пятерых правнуков, если бы общение с детьми, своими или чужими, не было моим любимейшим отдыхом. Книга эта выдержала 17 изданий, и для каждого нового издания я исправлял и расширял ее текст, так как все это время ко мне шли непрерывным потоком тысячи и тысячи писем от воспитателей, матерей и отцов, сообщавших мне свои наблюдения над детьми. Незадолго до этого я написал для детей вслед за крокодилом мой додыра, муху-цокотуху, тараканище, доктора Айболита и другие сказки в стихах. Сказки эти появились впервые в печати в самом начале двадцатых годов и вызвали жестокие нападки рапповцев, пролеткультовцев, педалогов. Мне и в голову тогда не приходило, что когда-нибудь эти гонимые сказки будут печататься миллионами экземпляров и выдержат многие десятки изданий, и что я доживу до поры, когда те дети, для которых эти сказки написаны, превратятся в седых стариков и будут читать их своим внукам и правнукам. Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме мой додыров и Мух цокатух, вообще ничего не написал. Когда началась война, я вместе с Евгением Петровым и Айен Афиногеновым стал работать в англо-американском отделе Совенформбюро и в течение первых месяцев войны писал для этого отдела статьи. После окончания войны я опять отдался излюбленным темам. Написал новую книгу «Мастерство Некрасова», проредактировал 12-томное собрание его сочинений, закончил первый том своих воспоминаний о Горьком, Короленко, Куприне, Леониде Андрееве, Блоке, Луначарском, Маяковском и других «Современники». Опубликовал книжку о языке «Живой, как жизнь». И, поглощенный этой увлекательной работой, не заметил, как подкрался ко мне 1900 1962 год, и мне исполнилось 80 лет. Дата, конечно, не очень веселая, но словно для того, чтобы хоть отчасти утешить меня, этот год послал мне нечаянную радость. Книга моя «Мастерство Некрасова» была удостоена Ленинской премии. В этом же году Оксфордский университет присудил мне почетное звание доктора литературы. Для получения этого звания... Я был приглашен в Англию через 60 лет после моего пребывания в этой стране и с большим удовольствием провел там весь май среди новых, милых и радушных друзей. Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу на нем немало ошибок, неверных шагов и провалов. Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки – абсолютная искренность». В качестве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о том или ином литературном явлении хоть одно неправдивое слово. В писательской работе меня больше всего увлекает радость изобретения, открытия. Эту радость я впервые почувствовал, когда сочинял свои сказки, форма которых, уже не говоря о сюжетах, была в нашей литературе нова. Точно так же я не стал бы писать свои книги «Высокое искусство» или «От двух до пяти», если бы меня не окрыляла уверенность, что у нас еще не было книг на подобные темы и что я, таким образом, иду по непроторенной дороге. И разве отдал бы я сорок лет своей жизни изучению Некрасова, если бы не сознание, что мне предстоит разрушить застарелые, рутинные представления о нем? Этим чувством преодоления многолетней инерции, жаждой бороться за новое понимание Некрасова, продиктованы моей книги «Некрасов как художник», «Мастерство Некрасова» и другие работы, включая сюда комментарии ко многим стихотворениям поэта в 12-томном собрании его сочинений. Свою до сих пор незаконченную книгу о Чехове я стал писать по той же причине. Чехов, как и Некрасов – был одним из наиболее оболганных русских писателей, и я считал своим долгом освободить его образ от той многолетней лжи, которую горе-критики нагромоздили вокруг его имени. Ненавижу подражательность и пигонство рутину. Открытия могли быть микроскопически мелкими, и некоторые из них, как я вижу теперь, приводили к ошибкам. Но я не мог бы писать ни о Николае Успенском, ни о Слепцове, ни о Гаршине, ни об Авдотье Панаевой, ни о Валерии Брюсове, если бы меня не обуревало в ту пору желание сказать об этих авторах новое слово, отменяющее привычные представления о них. В молодости это стремление к борьбе, с установленными, тривиальными мнениями, придавала иногда моим писаниям задиристый, запальчивый, крикливый характер, от которого я избавился лишь в зрелые годы, в пореволюционный период, потребовавший от писателей максимальной серьезности. Тяга к новаторству, к преодолению костных, заплесневелых идей присуща решительно каждому, кто увлеченно работает в какой бы то ни было области знаний. В этом-то и таится для нас праздничная радость работы, ее главное очарование, ее соблазнительность, и я от души благодарен судьбе, что мне было дано испытать эту ни с чем не сравнимую радость. Жизнь моя подходит к концу, и утро, и полдень, и вечер мои позади. И мне все чаще вспоминаются строки любимого моего Уолта Уитмана. Стариковское спасибо, пока я не умер, за здоровье, за полуденное солнце, за этот неосязаемый воздух, за жизнь, просто за жизнь, за любовь, за дела и слова, за книги, за краски и формы, как солдат, что воротился домой по окончании войны, как путник из тысяч, что озирается на пройденный путь, на длинную процессию идущих за ним. Спасибо, говорю я. Веселое спасибо от путника, от солдата спасибо. Но когда я беру в руки перо, меня до сих пор не покидает иллюзия, что я все еще молод и что тем, для кого я пишу, еще очень недавно исполнилось 20. И что у меня с ними общий язык. Наивная иллюзия, но без нее я не мог бы ни жить, ни писать, так как, нынче я чувствую это особенно ясно, быть с молодыми – Наш радостный долг. 1964